Глава 55. Сейчас. Артур думал. Долгое время он не предпринимал никаких действий. Это не значило, что он забыл свои обиды и примирился со всем происходящим. Нет. Артур думал. Да, он серьезно рассчитывал на собственную планету, где будет царем и богом в одном лице. Только оставался глобальный вопрос. А кого туда взять? Некого. Но если он окажется на собственной планете совсем один, то для кого же он будет царем и богом? Для себя, что ли? Но тогда эти понятия полностью обесценятся. Нет, ему нужна некая община, группа народа, которым он будет править. Тогда все будет по-настоящему. Он станет как Электро или даже круче. Конечно, гораздо круче. Артур думал. Последнее пребывание на Галилео ясно показало ему, как он ненавидит всех этих героев, в особенности Шарлин и их прихвостней. Ему дико не понравилось, что Грайм им тоже пообещал спасение. Это в его планы не входило. Они все обязательно должны погибнуть, иначе он не сможет спать спокойно. Артур думал о Бендже. Он-то рассчитывал на то, что она будет ласкова с ним, как с тем Максом из Предтеч. Но эта кукла будто и не замечала в нем мужчину. Вот же ж тварь! Ладно, бабу он себе еще успеет найти. Они обязательно есть даже на той планете, которую сейчас атакует Галилео. Должны быть. А какая девушка не согласится стать женой натурального бога? Он еще выбирать будет? Мысли юноши сбивались, но затем все же приходили к прежнему знаменателю. Артур думал «Сейчас самое главное сделать так, чтобы Грайм не сумел сдержать свое слово, данное героем Все остальное подождет Но как это сделать? Практически все последние дни молодой человек посвятил размышлениям об этом Задачка виделась не из легких Плюс было еще и осложнение» Если верить Грайму, а не верить ему, мотивов не было. Эдгар — его человек. Значит, надо было позаботиться, чтобы тот не попал под раздачу. Как это тяжко, думал Артур. Решение всех вопросов созрело разом, когда Энджи спустилась на планету, чтобы отключить энергоснабжение. Он вспомнил про ее слабое место и решил этим воспользоваться. На руку ему сыграло и то, что абсолютно всем в этот момент было не до него.